Глава 21. Брифинг у Пикета не затянулся надолго. Сначала он познакомил меня с механиком Эллом, дядькой лет 70, с таким морщинистым и при этом смуглым лицом, что оно казалось обработанным морилкой и совершенно белыми волосами. Затем он дал мне карту с маршрутами, посоветовал все занести в навигатор, после чего сказал. «Два вылета с утра и потом еще раз. Искать признаки любой подозрительной активности, в случае чего сразу связываться с землей». «А добьет сюда рация?» — усомнился я. «Сюда, может, и не добить. Хотя мы приемник на воздушном шаре поднимаем. Но будут еще и наземные патрули. Их зоны ответственности будем тебе сообщать каждый день». «Какая активность подозрительна?» — решил все же уточнить я. «Любая, в которой участвует больше десятка человек. Или трех машин». «Особенно, если эти три машины едут в эту сторону. Они могут ночью ехать», — мыкнул я с сомнением. «Могут», — согласился он. «Но это если близко. А если далеко, то не станут. Сейчас по ночам гулять не любят. У твари активность заметно повышается». «В машине тоже опасно?» — просил я, попутно отметив, что этот момент тоже соответствует моей теории тьмы. «Кто знает, куда ты ночью приедешь и где застрянешь?» «Один случай уже был в городе», — сказал он и, перехватив мой вопросительный взгляд, продолжил. «Две машины, пять человек, судя по тому, что удалось понять из того месива, что осталось на дороге. Остановились у затора. Видимо, вышли из машины, были откуда-то атакованы. Похоже, даже трупоеды были за этим затором, подъедали мертвецов. Наши были вооружены, но сумели, судя по пятнам, только подранить какую-то тварь. А дальше их разорвали на части. То есть они не такие уж трупоеды. Так?» — Точно. Но так их с самого начала называть начали, и пошло. Но я это к тому, что в темноте ездить намного опасней. С обеспечить воздушное патрулирование хотя бы днем, вероятность неожиданного нападения большими силами снизится очень сильно. — Когда летел сюда, видел людей в Олисе, кажется. — Вспомнил я. — Про них уже что-то известно? — Да, — кивнул Пикет. — Несколько человек с синдромом, несколько просто выживших. Стараются фермерствовать. Мы передаем туда сыворотку для больных, они продают сюда то, что находят в рейдах. Переезжать в анклавы пока не хотят. Я один назначен на эту субботу. Прикинул я свои возможности. Нет, еще человек будет, завтра прилетит. График тоже завтра составлю. Насчет своих двух выходных можешь не беспокоиться. Я завтра на вечеринку приглашен. Сказал я скромно, глядя при этом в окно. Вечеринка будет поздно, а со второго вылета ты еще до сумерек должен вернуться» не повелся Пикет. Успеешь? Что я еще тебе не сказал? Где взять автомат, напомнил я ему. У меня винтовка 243-го, на ней ствол долго не живет. Экономить хочу. Да, верно, не стал он возражать. У нас здесь есть, сейчас и получи. Пошли! Махнул он рукой и поднялся со стула. Кстати, ты бы вот этот револьвер, показал он на 44-й, положил в самолет куда-нибудь под сиденье, в коробочки, и пачку патронов. Как на Аляске делают, и все из наших. Кто летает? Учту. И ну, я, решив, что это не самая плохая идея. Действительно, про Беретту местный оружейник сказал, что пистолет хороший, можно носить с собой постоянно. А еще будет автомат. Но вот если все пойдет не так, то останется в запасе еще ствол. Вполне действенный, даже против демона. Называть эту тварь трупоедом у меня все же как-то язык не поворачивался. Идти пришлось недалеко, всего лишь в другую комнату, совсем без окон. В которой просто на столах были разложены автоматы, магазины и упаковки патронов. И гранаты, чего я почему-то никак не ожидал. «Выбирай любой», — сказал Пикет, обводя комнату широким жестом. Выбрать было не то, чтобы сложно, но все же задуматься пришлось. Автоматы были вполне новыми с виду, но двух видов. Со стволом подлиннее, стандартная военная М4, и совсем короткие, совершенно непривычного мне вида, со складными прикладами вроде как у АКС-74. Рамочками. Вертикальной рукояткой, планкой по всему верху и с очень странным стволом, не гладким, как обычно, и даже не с долами, а с какими-то круглыми выемками, как соты пчелиные. Наверное, для быстрого охлаждения. Ствол у оружия короткий. Какое-то совсем незнакомое оружие. То ли позже изобрели, то ли в моем мире такого вообще не было. Складной приклад — это хорошо. Тогда автомат можно будет постоянно держать на себе, даже во время пилотирования. Правда, с коротким стволом далеко не повоюешь, но так на всех и не угодишь. Зато у него явная система с газовым поршнем, а это должно быть надежнее, чем стандартная американская, в которой газы прямо в ствольную коробку идут. Прицельные откидные, подразумевающие, что на оружие будет установлен прицел посерьезней. Но мне такого никто не предлагал. Взял оружие в руки, покрутил, глядя на клейма. Узнал, что это собственность правительства США. Что называется, это М-18 и что выпущено некой фирмой Knights Armament. Ага, PDW взял! — уточнил Пикет, и я кивнул, хоть и не понял, что он имел в виду. — Правильно, он мне тоже нравится, хотя люди им не очень доверяют. — Почему? — Новый! — пожал он плечами. — А ведь специально разработали для летчиков, водителей и прочих оружие персональной защиты. Походу, расшифровал он сокращение. Я взял из большой пластиковой коробки пластиковый же магазин. Посмотрел на маркировку у горловины. 6 на 35 калибр. Я про такой не слышал даже. Тоже новый, наверное. Сколько магазинов можно взять? 6 штук на ствол у нас получилось. Вот шесть и бери. 180 патронов, но в этом тебя никто не ограничивает. Под сумки. Показал он на груду камуфлированных почей. И плейт кареер Гранаты. Возьми, но по городу с ними нельзя, сказал пикет. А вот дома держать можешь и в сумке таскать. — Спасибо. Можешь взять пластины и сразу вставить. Или не бери, если не хочешь. Многие под задницу суют, вроде как для дополнительной защиты. — Слушай, а почи под магазины к моей винтовке прихватить можно? — спросил я у него, приметив подходящие. — Бери, без проблем. Пикет терпеливо дожидался, пока я собрал в камуфляжный даффлбак все, что я здесь набрал. А я попутно еще прихватил местную версию ременно-плечевой системы. Потом Пикет выпустил меня из оружейки, закрыв за мной дверь. На этом мы разошлись. Он пошел к себе в офис, а я пристроился на креслах в маленьком зале ожидания и взялся набивать магазины и размещать подсумки на разгрузке. Или, как ее тут называют, оказывается, плейт-карьер. Опять же, при этом подумав, что добротное синтетическое изделие куда удобнее, чем домодельные разгрузки из брезента и кожи в отстойнике. Потом меня нашел Эл, и мы ушли с ним к самолету. Началась вроде как рутина. Вернувшись в мотель вечером, я попросил перевести меня в номер с ванной. Доплатив немного, и потом часа три провалялся в горячей воде, попутно глядя старые вестерны с Джоном Уэйном через приоткрытую дверь. Даже тумбочку с телевизором заранее развернул поудобнее. Вообще забытые ощущения, настоящее блаженство. Пусть ванна здесь вовсе небольшая, не та огромная, с гидромассажем, круглая, что стоит у меня дома в Москве. Да, человек может обходиться без многого. Но как же хорошо, когда не надо без этого многого обходиться. Даже кровать нормальная. С современным упругим матрасом после панцирной сетки прямо настоящим праздником для тела ощущается. Хотя уверен, что этот мотель матрасы закупал самые дешевые. Или вот одежда. Туристические ботинки, которые делали в отстойнике, были вроде неплохи. Но сравнивать их с этими «Тимберленд» Из светлого нубука, что я нашел в шкафу в своем доме в Грэнби, ну никак невозможно. Небо и земля. В них ноги как на именины пришли. И вот этот пикап-рейнджер. Он ведь самый простенький, но в нем тепло, удобно и даже уютно. Не дует, не громыхает, ничего не мерзнет. В общем, все как надо, в общем. К чему я обо всем об этом? Да к тому, что надо ведь опять о жизни думать, так? Найду Настю, а я ее точно найду. Потом что-то делать придется и где-то. Анклавы, похоже, для нас закрыты. Но ну, так есть земля, обетованная где-то в Канаде, так? Надо будет что, оседлать? Или искать пути назад вновь? Так не ведет он назад, получается. Ведет он куда-то туда, где были мы вдвоем, как мне кажется. В одну из бесконечного множества действительностей. Рваться в очередной мир? А что нас там ждет? Кстати, портал в генераторном сарайчике был живой. Я его чувствовал. Если мы попробуем в него вдвоем, то где окажемся? В отстойнике? Ведь интересно, действительно интересно. Но вот с компьютерами, горячими ваннами и теплыми машинами расставаться не хочется, откровенно говоря. Совсем не хочется».